Глава двадцать пятая. Через пару месяцев я встретил ее снова. Не Джулет, конечно, а Эбби. Я возвращался домой после пьянки в Фарингтоне. Кажется, это произошло в тот вечер, когда Пол наконец добрался до Иерусалима, чтобы истребовать с меня должок, хотя, возможно, вечер был совершенно другой. Так или иначе, я оказался на Олд-стрит глубокой ночью мертвецки пьяным, но более или менее... примирившимся с собой и окружающим миром. Дикая четвёрка призраков с криком, визгом и хихиканьем вылетела из витрины магазина, но, поймав мой взгляд, остановилась. Четыре девочки возрастом от 10 до 16 дружно попытались сделать серьёзные лица, словно школьницы перед строгим директором. Однако, как часто случается у живых девочек, на долгая серьёзность не хватило. Старшая подтолкнула остальных И они, щебеча словно птички, полетели через Golden Lane, в узкий проулок между офисными зданиями. Трое рассыпались на маленькие крапэнки света, а Эби на секунду застыла с низко опущенной головой, будто пыталась перебороть себя. Я надеялся, что смогу помахать, если она обернётся, но, похоже, девочке не хотелось отставать от подруг. Шаг, другой, и она растворилась во мраке. Увы, далеко не всем воздаётся по заслугам. Раф изслуживает, чтобы его злодеи постояльца отправили обратно в ад, привязав к хвосту крылатую ракету. Пен заслуживает Раф. Отец Гвилем заслуживает мученичества. Кто-то далеко наверху или наоборот внизу раздаёт карты наших судеб, не позволив ни понаблюдать, как тасуется колода, ни снять шапку. Это несправедливо. С другой стороны, Никто не обещал, что будет иначе. Словно заклинание, я прошептал её имя. Эби Джефферс Ванге Торнтон Пис. Майк Кэри. Порочный круг. Роман читал Олег Булдаков.